На нее вдруг пал такой холод, Такая нехоть ко всему. Мелит она кофе И не помнит, что делает, Или накладет такую пропасть цикория, Что пить нельзя И не чувствует, точно языка нет. Не доварит акулина рыбу Разворчатся братец, Уйдут из-за стола. Она точно каменная, Будто и не слышит. Прежде бывало...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 «А вы бы полюбили меня?» — опять спросил он. «Отчего ж не полюбить? Бог всех велел любить». «А если я поцелую вас?» — шепнул он, наклонясь к ее щеке, так что дыхание его обожгло ей щеку. «Теперь не святая неделя», — сказала она с усмешкой. «Ну, поцелуйте же меня».